Глава 5, 26 января. Четверг. Марина. Я недолго пробыла в своих покоях. Казалось бы, только утром я еще чувствовала здесь все родным, знакомым. А сейчас гостиная ощущалась пустой и холодной. Я уже была чужой этому месту. И даже Боб, ленивый и радостно гавкнувший с лежанки, не сгладил это впечатление. Мария, верная моя наперстница, даже лицом не дрогнула, узнав, что я переезжаю в Дарманшир и увидев брачный браслет на моем запястье и люка, конвоирующего меня. Поздравила, как полагается, немного смущаясь и романтично вздыхая. А на предложение поехать со мной подумала и заявила, «С радостью, ваша светлость! Вы же поднимете мне жалование!» Клянусь, если бы она начала заверять меня в безграничной верности и обожании, я бы крепко задумалась». Подобная практичность как-то успокаивала. «Конечно», — ответила я самым благостным и нежным тоном. «Его светлость, мой муж, положит вам двойное. Он никогда не отказывает женщинам». Марии хватило ума проигнорировать мой укол профессиональной улыбкой, а я почувствовала жгучий стыд. Чтобы там ни было, негоже выставлять проблемы в отношениях перед слугами. «Сначала думать, потом говорить, Марина. Думать, думать». «Как будто это так легко. Я с шестнадцати лет твержу это себе каждый день. Кому-то боги дали сдержанности с избытком, как Ангелине, а у меня она набирается в год по капле и только путем невероятных усилий и самоконтроля». Кембридж невозмутимо опустился в кресло, повертел головой, словно в поисках чего-то, и вытащил из кармана пачку сигарет и зажигалку. Увидел мой свирепый взгляд. «Извини», — сказал он хрипло и спрятал сигареты обратно. Я, почти оскалившись, зябко повела плечами и отвернулась, трясущейся рукой открыла дверь и поспешила скрыться в спальне. Никотиновая ломка во всей красе. Спальня встретила меня той же тишиной и отстраненностью, и я сняла украшение и платье, оставив его красным пятном на кровати, и тяжело опустилась на постель. Взгляд мой упал на мешочек с иглами, и тут, как молния ударило осознание, что не спаси меня, Люк, сегодня, я бы убила не только себя и ребенка, но и Полю. О, боже! Я обхватила плечи руками и застонала сквозь зубы. Я чудовище! Кажется, я никогда себя так не ненавидела. Я вяло поднялась, пошла к гардеробу, выбирать более спокойный наряд. По пути глянула в зеркало, живот был совсем плоским. А с чего он будет не плоским, если зачатие произошло не больше двух недель назад? На бедрах еще виднелись следы крепких пальцев люка, оставшиеся с выходных. И я, перебирая платье на плечиках, почувствовала такое отчаяние, что уткнулась лицом в одежду и застыла, пытаясь не заплакать. В глазах помутилась от острого чувства вины, от остаточного страха, от усталости, от горечи и разочарования. Как-то внезапно я потеряла контроль над жизнью и над собой. Очнулась я от звука голосов за дверью. Скоро и сюда придут складывать вещи. Я быстро надела темно-синее платье, удобные туфли и, прихватив мешочек с иглами, вышла в гостиную. Мария развела сокрушающую скоростью деятельность, вызвав на помощь не менее десятка слуг. благо не все были связаны маг договором о молчании. Но это не мешало им бросать на меня взволнованные и любопытствующие взгляды. Ну и пусть. Хотя больше всего мне сейчас хотелось оказаться подальше от людей, забиться в какую-нибудь нору и там прожить лет сто. Но я светски улыбнулась Люку, Подозвала Боба, потрепав подросшего пса по холке, и направилась к двери. Там мы и прошли в телепорт. Я, мой муж и пес, которого он мне подарил. У портала нас встречал Ирвинс. На лице его выразилась чудная смесь облегчения и некоторые опаски, и дворецкий, поклонившись, объявил. — Слуги готовы к представлению, моя госпожа, милорд. Ирвинс нахмурился, бросил быстрый взгляд в сторону выхода из зала телепорта, и там раздался шорох, спешные шаги вниз по лестнице. Боб, радостно гавкнув, сорвался с места и поднёсся за убегающим. Кем бы этот бедняга ни был, Люк тоже посмотрел на двери, хмыкнул. Вы научились предугадывать мои приказы, Ирвинс. Стараюсь, мой господин, скромно склонил голову пожилой слуга. Вы поспешили, Ирвинс. Марина Кембридж сжал мою руку, и мне пришлось поднять на него глаза. Предлагаю отложить представление слуг на завтра. «Спасибо», — проговорила я ровно. Лицо Ирвинса теперь выражало огорчение, но для еще одного длительного публичного действия я слишком устала. «Оставьте телепорт рабочим», — продолжил Люк, — «и вызовите помощников. Сейчас сюда начнут переносить вещи ее светлости. Их нужно разместить в наших семейных покоях». «Все сделаю, милорд». «Где матушка Ирвенс?» «У себя, ваша светлость». «Приказала ее не беспокоить». «А Леймин?» «Ждет, пока вы его вызовете, милорд». «Понятно. Ужин на двоих в моей комнате. Сегодня мы с супругой останемся там, пока семейные покоя не приведут в порядок». Люк кивнул и направился к лестнице, уводя меня за собой. Я механически шагала следом, пока не запнулась и не выругалась самым неблагородным образом. Только тогда он чуть сбавил шаг. — Я не хочу тебя оставлять, — сказал Кембридж, когда мы подошли к его покоям. Галантно открыл передо мной дверь. Я смотрела на стены, на пол, не на него. — Но мне нужно проведать мать. У нее сегодня погиб на холме королей очень близкий человек. Затем я вернусь. «В этом нет необходимости», — сухо ответила я, переступая через порог. «Не глупи, Марина». Люк взял меня за плечо, развернул, придержал, потому что я дернулась отодвинуться, закрыл дверь. «Мы должны спать в одной кровати, хотя бы сегодня. Ты же не хочешь, чтобы слуги шептались, что брак не консумирован? И потом очень удивлялись твоей беременности». «Как удобно!» — процедила я и ядовито. Как удобно всю жизнь игнорировать правила приличия, но использовать их сейчас, чтобы манипулировать мной. А то, что они будут шептаться о том, что ты привел сюда жену при любовнице, ты не подумал? Но она не любовница, Марина. Со взбесившим меня терпением повторил Люк. И уедет сразу, как поправится. У нее сильное обморожение. Я рвано вздохнула и до боли сжала кулаки. «Так она еще здесь?» — Плевать! Ты с ней спал! — крикнула я. — Это было давно. — Когда? Месяц назад? Два? — презрительно бросила я, и, повспыхнувшей в его глазах вине, поняла, что, кажется, попала в точку. И снова дернула плечом. — Не прикасайся ко мне! — Марина! — Люк пытался говорить спокойно, но дыхание его утяжелилось, став нервным. — Мне нужна только ты. Разве ты «Не знаешь?» «Знаю», — прошипела я, сбрасывая наконец-то его руку, схватила его за волосы на затылке, приблизилась почти вплотную и проговорила яростно ему в лицо. «Но дело в том, Люк, что я безумная собственница. Твой чертов язык, твое тело, губы...» Я переместила ладонь на его губы, вжала силой. «Все должно принадлежать мне. Тогда и я...» «Твоя! Полностью! А если ты допускаешь к ним еще кого-то, ты мне не нужен! Убирайся!» Я оттолкнула его очень унизительно прямо в лицо. Ладонь скользнула по губам, голова мотнулась назад, и люк перехватил мою руку, стиснул. Не больно, но чувствительно. «Не нужно так со мной, Марина», — сказал он тихо. Я похолодела, зрачки его стали вертикальными, змеиными, и во рту мелькнули и исчезли клыки. Кембридж глубоко вздохнул, продолжил хрипло, немного шипяще. «Ты забыла. Мое имя не Боб. Меня зовут Люк. Я вернусь сюда, и ты поужинаешь со мной. И потом мы ляжем в постель. Я не трону тебя сегодня, обещаю, но я обязан защитить тебя и ребенка от сплетен». Их и так будет достаточно. А завтра ты можешь переехать в семейные покои. По инляндской традиции мы можем жить отдельно, и я дам тебе эту возможность. Пока дам. Он снова втянул ноздрями воздух, шагнул вперед, сжав меня за второе предплечье, уже до боли, и, коснувшись губами моей шеи, вздохнул глубоко. Я застыла, потому что сейчас почувствовала, как он чудовищно силен — и с каким трудом пытается успокоиться. Мелькнула мысль ударить его, и по рукам уже потекло обжигающее пламя, но я стояла прямо, не дыша, словно сдерживаемая каким-то высшим инстинктом. И Люк, постояв так немного, потерший щекой мои волосы, отступил, с трудом разжав пальцы, погладил сразу занывшую кожу. «Я признаю твое право на обиду», продолжил он уже нормальным голосом. «Я виноват». Я оскорбил тебя и сделаю все, чтобы ты снова стала моей. Но никогда, детка, никогда больше не смей обращаться со мной, как с лакеем. Он ушел, оставив меня дрожащей от ярости, злого возбуждения и ошеломления. Кажется, сегодня мы оба поняли, что совсем не знаем друг друга. Леди Шарлотта направилась к своим покоям в замке Вейн, как только закончили сердечные прощания с гостями, и высокая делегация в сопровождении Люка и его молодой жены ушла в сторону телепорта. Что бы ни было, хоть небо падает на землю, а этикеты и умение держать себя в высшем обществе никто не отменял. Графиня, оставив младших детей пить чай в гостиной, шла по длинным коридорам дворца, ровно, стараясь не торопиться, Сдержанно кивала на книг сына служанок и поклоны слуг и чувствовала себя так, будто несет тяжелый кувшин, полный едкого и плотного, как ртуть, готового перелиться через край горя. Стоит только чуть дрогнуть. Луциус же наверняка знал, все знал. Сейчас вставали одна к одной все недомолвки и оговорки, и его спешка, и отчаянная страсть, и тоска в голубых глазах и вина там же. Одного он так и не узнал, что она его простила, хотя наверняка понял. Леди Лотта поднималась по лестнице, сжимая перила до белизны в пальцах и думая, что нужно принять успокоительное, потому что так сердце не болело никогда, и снотворное, чтобы заснуть, а дальше будет легче, лучше. Но, зайдя в свои покои, она не стала включать свет в спальне. Та была полна бесцветного серого сумрака. Графиня подошла к окну, глядя на бьющее в стекло косые струи бешеного ливня, приложила к стеклу ладонь и надолго замерла. Серо было за окном, серо в спальне, серо и бесцветно внутри. Душа выцвела в одно мгновение — когда прозвучали слова о смерти Луциуса Инландера, любимого, ненавидимого, единственного. Леди Шарлотта простояла так, наверное, вечность, и, задохнувшись, когда ее обняли знакомые руки, прижала к себе, всхлипнула, «Сон! Дурной сон!» и развернулась. И, наконец-то, заплакала. Это был Люк. Он молчал, сжимая крепко, Болезненно вздыхая, выросший, любящий ее сын. Да более любимый, к стыду ее гораздо больше, чем Берни и Рита. Растерянный и потерянный, и не знающий, что делать сейчас, И, вероятно, страшно опасающийся материнских слез, но пришедший сюда. «Мне жаль», — бормотал он, — «жаль». «Я не верю», — повторяла она, — «Не могу поверить! Не верю!» И Люк снова растерянно проговаривал. «Мне жаль! Жаль, мам!» Она горько улыбалась сквозь слезы и никак не могла остановиться, плакала, вспоминая сегодняшнее утро и свое недоверчивое, короткое счастье. И как не хотел Луциус уходить, чувствовал же наверняка или точно знал, Проклятая корона дважды забрала его у нее. Все когда-нибудь кончается, и самые горькие слезы тоже, и силы. Леди Лотта ослабев, почти повисла на сыне, и тот аккуратно усадил ее в кресло, налил воды. «Оставайся здесь, матушка», — сказал он глухо. «Я не хочу, чтобы ты была одна. Прикажу Маргарете тоже остаться». «Нет» твердо ответила леди Шарлотта, хотя она так обессилила, что даже говорить было трудно. «Мне нужно попрощаться, увидеть все своими глазами. Я уйду в Лаун-Вайт и доеду до холма королей. А потом мне необходимо помолиться, Люк, побыть в одиночестве. Но я вернусь сюда. Больше мне там делать нечего». «Я отвезу тебя». Люк принял опустевший стакан, поставил его на тумбу. — Нет, — еще твёрже сказала мать. — Я возьму Берни. Ты должен быть с женой. Что ты еще там натворил? Лукас Бенедикт. — Ох, мам, — сказал он хрипло, очень знакомым, виноватым взглядом посмотрел на нее и склонил голову. И леди Лотта, снова задохнувшись от горя, встала, погладила его по волосам и мягко толкнула к двери. — Иди, Люк, иди. «Я справлюсь, сынок». Холм королей был оцеплен, освещен прожекторами, и снизу от дороги было видно, как копошатся там люди, подъезжают машины следователей и медиков, подлетают листолеты спецслужб, как грузят найденные останки в спецавтомобили. Ураган рассеивался моросящим туманом, И водяная дымка, подсвеченная прожекторами, окутывала холм огромным сияющим куполом. Леди Лотта в плаще, темном платке и полумаске, покинув машину, где остался недоумевающий и встревоженный берни, молча смотрела наверх, на белоснежные осколки, которыми был теперь усеян холм, и руины, в которые превратилась в ранее потрясающая своей величественностью усыпальница. У линии оцепления графиня оказалась не одна. Помимо зевак и возбужденных журналистов, здесь собрались родные и близкие погибших. Тихие, потрясенные, те, кому повезло не присутствовать на церемонии. Большинство тоже было в полумасках. То и дело, к кому-то из них подскакивал какой-нибудь бойкий репортер, совал в лицо микрофон, пытаясь вытянуть хотя бы пару слов. От журналистов отворачивались. «Чудовищная трагедия!» – патетично восклицала в камеру ведущая одного из центральных каналов. Страна погрузилась в скорбь. Глава управления безопасности лорд Розенфорд подтвердил гибель всех членов королевских семей Инляндии и Блакории, за исключением княгини Форштадтской из-за болезни, не присутствовавшей на церемонии. Поиски исполнителей и заказчиков этого беспрецедентного преступления будут вестись до определения каждого участника. Как мы уже знаем, трагедия произошла и на Мальсирене, взрыв был и в Рудлоге, и только по счастливой случайности никто не пострадал. Пока официально не заявлено о связи этих трех терактов. Когда состоятся похороны Его Величества и членов королевской семьи, сейчас неизвестно – После похороны положенных дней траура состоится процедура божественного венчания направления нового короля Инляндии из оставшихся аристократов первой крови. Сейчас начата работа по опознанию останков. Из-за сверкания проблесковых маячков и вспышек фотокамер, выкриков журналистов, рёва машин, взволнованных, пропитанных базарным любопытством, шепотков зевак, горестного молчания родных и плотной пелены мороси Стало не хватать кислорода, и леди Лотта, покачнувшись, упала бы на грязный асфальт, если бы ее не подхватил младший сын. Он неслышно вышел из машины и стоял сзади, и отвез домой, и долго сидел рядом, ни о чем не расспрашивая и ухаживая за матерью, пока не убедился, что она приняла успокоительное и пошла спать. Как быстро летит время, забирая то, что дорого. Вот и маленький Берни стал мужчиной, и его детство осталось позади. Леди Лотта подождала, пока сын уйдет в своей комнаты и направилась в часовню, переодевшись в темно-фиолетовое платье, вдови цвета. А незадолго до полуночи в часовне появилась придворной макойндии леди Виктория, вся посеревшая, выглядевшая старше, чем обычно, с красными от недосыпа глазами. Она тоже еле держалась на ногах, извинилась за поздний визит, облизнула сухие губы и попросила выслушать ее, и рассказала обо всем, что случилось под круглыми сводами усыпальницы и о последних словах Его Величества. «Простите, что не уберегла», — совсем тихо завершила придворный маг свой рассказ. Леди Лотта слушала ее, склонив голову. «Если он не смог себя уберечь, то и вы бы не смогли». Графиня вытерла тонким платком снова полившиеся слезы и горько улыбнулась. «Вы не представляете, сколько в нем было мощи!» «Представляю!» — прошептала волшебница. Глаза ее болезненно поблескивали в свете свечей. Маленькая часовня подавляла тишиной и громко говорить казалось святотатством. «Леди Шарлотта, вы законная супруга Его Величества. Я могу свидетельствовать об этом, если вы пожелаете получить полагающийся вам статус и привилегии. Уверена, Его Величество настаивал бы именно на таком решении». «Он умел настаивать», — согласилась леди Лотта все с той же горькой улыбкой. «Но что мне может быть нужно, когда его нет? Пусть тайна остается тайной». — Спасибо вам. Вики покачала головой, взяла ледяные руки леди Шарлотты в свои, поцеловала их. — Простите, — прошептала она снова, — если я могу что-то сделать для вас, хотя бы дать сейчас здоровый целебный сон, пожалуйста. — Нет, — непреклонно ответила леди Лотта, — пусть никто не знает и не узнает, но я должна проводить его, как положено, жене.